Удалить ее из нынешнего убежища возможно отправить в провинцию, в надежное место, где ее почти невозможно будет найти. Надо было что-то делать и делать быстро. Байзамо сомневался недолго. Его жена заслуживала наказание за все то, что она заставила его пережить. И она его получит. И без дальнейших колебаний он отправился к полицейскому лейтенанту. Наутро